Глава восьмая. Дронов было 3, и одно только это вызывало чувство глубокой озабоченности. Из всего своего общения с летательной техникой внешников дикарь сделал вывод, что обычно они летают по одиночке, по заложенным в электронных мозгах или в регламенте оператора, в зависимости кто или что там этими дронами управляет, маршрутом. Столкнуться с многочисленным скоплением дронов и геликоптеров Ему довелось лишь однажды, и случилось это на кластере, который местные знают под названием «Б-12». Муры устроили там тотальный сбор урожая, а авиация внешников обеспечила им воздушную поддержку, разведку и дополнительную огневую мощь. Отсюда напрашивался вывод, что о прилетевших крошечной деревеньке тройка дронов, где ни о каком массовом сборе материала и речи быть не может, явление явно нестандартное. А всё, что выпадало за границы среднего статистического, дикарь вполне обоснованно начинало напрягать, потому что вряд ли прилёт дронов был вызван одиноким лотерейщиком, поселившимся в этой деревушке, что более вероятно, их привлекло присутствие здесь неучтённых имонных. Скорее всего, причиной их прилёта сюда стал именно дикарь, в вероятность того, что внешники заинтересовались четвёркой бестолковых малолеток. Квас просто-напросто не верил. А вот к нему у ребят в тигриной полосатой форме имелись определённые претензии и целый ряд вопросов. Например, кто обгрыз лица трупу третона и его охранников. Другой вопрос, как именно они смогли его выследить. Конечно, есть ещё вероятность того, что чувствительная техника гостей из внешних миров засекла их мелкий междусобойчик. Но шансы на это дикаря оценивал как весьма скромные. К тому же, пролёт предыдущего дрона был относительно недавно, поэтому внеплановое появление управляемых летательных аппаратов выбивалось из логического ряда. В любом случае, для них появление тут парочки крестообразных дронов, принявшихся описывать широкие круги над пашней, в центре которых находилась деревушка, ставшая укрытием для их весёлой компании, И прилетевшего следом блина геликоптера не сулило абсолютно ничего хорошего. Осторожно выглядывая из окна, Дикарь убедился в наличии на подвеске дронов полного набора ракет. Логично предположить, что с БК, как бы его мо модулю, у них тоже всё в порядке. А значит, если приборы засекут в этой крошечной, буквально на 10 домов деревеньке людей, мало этим самым людям точно не покажется. Самым хреновым во всей этой ситуации было то, что пути отступления из этого посёлка теперь попросту не было. То, что дикарь счёл преимуществом при развертке, теперь превратилось в ловушку для них пятерых. Голая пашня в плане маскировки была местом с отрицательной величиной. Укрыться тут попросту негде. Любого желающего рискнуть и пойти на прорыв ждёт немедленный расстрел на месте. Похоже, молодчиков, угодивших в этот неприятный переплёт с ним за компанию, одолевали те же тягостные мысли. Они заметно нервничали. Первым атмосферу всеобщего молчаливого волнения нарушил Сапон. Чего делать будем? Мы тут как в мышеловке. Что делать, что делать? Трести будем. Чего? Удивление Сапона и остальной троицы надо было видеть. Говорю, надо вынудить их потратить боеприпас, пока подкрепление не подтянулось, иначе нам отсюда живыми не уйти. И как же нам это сделать? Декарне добро усмехнулся в ответ. Поработать живыми мишенями. Добровольцы есть? Глаза окружавших его молодых парней округлились до предела. Голос подал Бобёр. Ага, сейчас. Шнурки только поглядим и вперёд. Улыбка дикаря стала больше походить на оскал, от чего четвёрка начала нервничать заметно сильнее и принялась дёргать на месте. Значит, у вас есть другие предложения. Не то чтобы, но то, что предлагаешь ты, это же форменное самоубийство. У дикаря появилось нарастающее желание настучать по этим трусливым рожам кулаками. Но он подавил в себе растущее раздражение, хрустнул шейными позвонками, разминая мышцы. Спустя пару десятков секунд, когда он смог расслабиться и выдохнуть, Квас продолжил. Значит так. Ответ нет не принимается, потому что альтернативных вариантов побеги отсюда просто нет. И чем дольше мы тут рассиживаемся, тем выше вероятность того, что сюда пожалует поддержка в виде отряда чертей. Как только это произойдёт, нас тут перестреляют словно свиней в загоне. Поэтому действуем следующим образом: рассредоточимся между домами, мелькаем на открытом пространстве и быстро перемещаемся между укрытиями. У дронов ракеты слабоватые, ударная мощь у них не очень. Если тупить не будете, отделаетесь только лёгким испугом. Главное, не подставляйтесь под их пулемёты, а то в миг свинцом нашпигуют. Как только ракеты на кассетах закончатся, будем прорываться. Тут наверняка найдётся грузовик или какая-нибудь буханка. Вот её поисками я и займусь, пока вы развлекаетесь. Боксёр с издёвкой хмыкнул в ответ на это. Нашими задницами, значит, прикрыться планируешь? Если ты думаешь, что моё занятие безопаснее, чем твоё, вперёд, я только за. Мало не покажется никому, можешь не сомневаться. Ну так что Энтузиазм по брату уже угас. Я так и думал, ещё возражения имеются или как? Дикарь обвёл тяжёлым взглядом четвёрку. Вот и отлично. Он вынул тете из запасок и, передав его рукоятию вперёд худощавому вайпу, после чего снял с себя дробовик и потрантаж к нему в придачу и сунул это добро Сапуну. Целиться в меня не советую. «Что после этого случается, можете вон у Сапуна спросить». Он кивнул головой в сторону парня, с рассеченной на двои брови которого продолжала капать кровь. «Значит, план у нас будет такой». Сапун и худосочный парень, и впрямь оказавшийся вайпом, припустили со двора, где стоял трактор с плугом и нанизанным на него трупом лотерейщика. Они перебежками повторяли тот маршрут, которым сюда пришёл дикарь, только в обратном порядке. Засилье кустов и разнообразных хозяйственных построек, але и одровенных сараев, бань и погребов, давало множество укрытий для петляющих словно зайцы парней. На этом и строился расчёт кваза. Описывающие широкие круги вокруг поселения крестообразные мессеры имели очень маленькие окна поражения. Неизвестно, управляли ли небесным оком операторы или какой-то из вариантов искусственного интеллекта. Скорее всего, второе, учитывая влияние на радиосвязь располагающихся неподалёку кластеров с чернотой. В любом случае, летательные аппараты выпустили по ракете сразу же, как только их сканеры засекли подозрительное движение на местности. Но разворотившие пару небольших дымящихся воронок в грунте ракеты Не причинили зайцам никакого вреда. К тому моменту те уже успели занять укрытие. Здесь в игру вступила вторая пара, бросившаяся к выходу из деревни по правому её краю, чем незамедлительно спровоцировали ещё два пуска нуров. Мощность взрывов, как и предполагал дикарь, не поражала воображение. Внешникам пришлось пожертвовать взрывной начинкой, его годоу снижение веса дронов К тому же эти ракеты, судя по всему, большей частью должны были изводить среднеразвитых заражённых от лотерейщика до рубера и не давать расслабляться элите, ежелиту угараздит зайти на территории под контролем Муром и Внешника. Плюс они бомбардировали небронированную технику рейдерских групп Стронгов и атомитов, курсировавших по окрестностям. как бы там ни было, взрыв нуров этих беспилотников даже не дотягивал до масштабов выстрела из РПГ. Уже находясь в 10 метрах от точки попадания, можно было не получить вообще никаких повреждений, кроме лёгкой контузии от взрывной волны. Стрелковый модуль на этих аппаратах стоял тоже не слишком впечатляющий. Что-то наподобие пулемёта миними, насколько мог судить по своим скудным познаниям в этой области дикарь. Во всяком случае, звук был очень похож. Одним словом, пули, выпущенные дронами, стены домов насквозь не дырявили. Всё, что требовалось от зайцев хладнокровия, правильное позиционирование на местности, своевременная смена укрытий и проворство. Если бы над деревенькой крутился всего один мессер, проблем не было бы вообще никаких. Но с двумя аппаратами, участвующими в этой смертельной игре, Сложность резко возрастала. Приходилось подгадывать моменты и в то же время не засиживаться на месте дольше нескольких секунд в избежание нехороших экстэссов. Главная проблема была в блине. Геликоптер был значительно медлительнее крестообразных мессеров в силу своей конструкции, ведь его пропеллеры давали основную тягу вверх, а не вперёд. Аэродинамического крыла у него тоже не было. Но по той же причине он был значительно опаснее. Мощная тяга позволила установить на него бортовой пулемёт серьёзного калибра и более объёмные ракетные кассеты, по 10 штук на одном летательном аппарате, против 4 ракет, которые нёс мессер. Но были у блина и слабые стороны. К примеру, ему приходилось сильно сближаться со своей целью, чтобы произвести пуск. В отличие от мессеров, которые резко сокращали дистанцию до цели, стреляли из бортового оружия или сбрасывали нуры, после чего были таковы. Геликоптер был вынужден зависать на месте и в этот момент становился уязвимым для вражеского оружия. Чем в свое время и воспользовался «Бисмарк», подстрелив вражеский дрон из своего МП-40, об убойности которого в разрезе стрельбы по летательным аппаратам можно было разве что пошутить. Всю эту информацию, да и не только её, дикарь высмотрел в подборке инфороликов, что хранились на флешке в его гостиничном номере у Дины. Там вообще много было чего полезного. Вот и пригодилось. Словом, отправив молодёжь в качестве приманки, себя он назначил на роль снайпера. Бессердечно и цинично, возможно, зато рационально. В своих стрелковых навыках Квас был полностью уверен, а вот насчёт его случайных помощников были очень серьёзные сомнения. Дикерр и в своей прежней жизни вполне уверенно поражал цели из охотничьего карабина на дистанции до 250-300 м. Да и на стрельбах во время срочки регулярно демонстрировал один из лучших результатов в роте. А теперь, когда Стикс недурно прокачал его физическую оболочку, дикарь мог биться об заклад, что вполне способен улучшить собственные показатели, стоит ему лишь немного попрактиковаться. Единственное, что смущало это его оружие. Галил отлично показал себя в бою на складах, но там стрельба велась на коротке как он себя зарекомендует на дальние дистанции, да и вообще, пристреливался ли он мурами на такое расстояние, Кваза еще предстояло выяснить. В любом случае, дальше 300 метров стрелять ему и не придется. Патрон мощный, если попадет, вражине мало не покажется. Можно было бы, конечно, взять под это дело ФН-ФАЛ, но там проблемы схожие. Дикарь угнездился в мансарде ладного дома и сказал, что он не может быть вверх. Хозяева, которого на земле, если и не были богачами, то явно находились на уровне среднего класса по этой деревеньке. Он отогнал гвоздик и на раме и аккуратно вынул слуховое окно. Теперь осталось только дождаться подходящего момента. Резкий звук взрывов и перестук пулемётов долбил по ушам. Обзорность была так себе, к тому же он не мог управлять своими зайцами. Расклад просто хуже некуда. Оставалось лишь уповать на удачу. Вайпа накрыло на третьем залпе. Он неудачно высунулся из-за угла дома, оказавшись на прицеле сразу двух мессеров одновременно. Сапон лишь успел заметить стремительный росчерк чего-то быстрого и яркого, после чего дёрн под ногами напарника вспучился взрывом, его тело поглотила огненная вспышка. На секунду утратив хладнокровие, Сапун лишь мог отарапело наблюдать, как фонтан земли, поднятый взрывом и перемешанный с кровавыми ошмётками, падает на траву. Ему на щёку приземлилось что-то мерзко осклизлое и тёплое. Это вывело из ступора, а возможно, и спасло жизнь. Он рванул зигзагом между кустов, сбивая прицел пулемётом беспилотников, нырнул в просвет между сараем и остовом стеклянной теплицы. кожа, ощущая, как за его спиной пули крошат деревянные стойки и со звоном дробят стёкла в рамах. Резкий поворот вправо позволил ему укрыться за углом рубленной в чашу деревенской избы, по которому тут же забарабанил настоящий град пуль. Но вздохнуть с облегчением он не успел. Прямо перед ним, в какой-то сотне метров над пятачком деревенской площади, завис блин. Он был так близко, что парень разглядел блики на оптике дрона, переливы главных несущих винтов. Он даже увидел, как в его сторону довернулся стрелковый модуль, и внутренне сжался в ожидании того, как свинцовый дождь нашпигует его тело смертоносными кусочками металла. Спрятаться было негде. Слева и справа чисто, позади стены дома. Сапун судорожно сжался в её бесполезной теперь двухстволке. На такой дистанции дробь разве что слегка поцарапает обшивку. Ненадолго он пережил бедолагу Вайпа. В следующую секунду справа щелкнул хлыстом одиночный выстрел, а следом застучала короткая автоматная очередь. От летательного аппарата внешников посыпались куски обшивки и обломанные плоскости пропеллеров. Заискрив поврежденным движком, блин клюнул носом и сорвался в штопор. с грохотом рухнув на утрамбованную до каменного состояния глину, он потерял большую часть обшивки, ещё некоторое время продолжал жужжать одним из пропеллеров, после чего выбросил сноп искр от закоротившей проводки, пустил из пробоенной корпуса струйку дыма и затих. Где-то сзади слева грохнуло ещё два взрывания управляемых ракет. Затарахтел швейной машинкой бортовой пулемёт После чего назойливое жужжание начало удаляться. Похоже, мессеры тоже отстреляли весь свой боезапас. Сапун сполз по бревенчатой стене дома, чувствуя, как резко ослабели ноги и стало мокро в штанах. Выстрел получился как в тире. Блин прилетел ровно туда, куда и рассчитывал декарь, предоставив загонять добычу мессерам, он завис над деревенской площадью. готовись встретить её залпом ракет и превратился практически в идеальную мишень в метрах в 200 от позиции кваза чем тот, разумеется, и воспользовался навёл мушку на корпус вражеской летательной техники задержал дыхание выбрал холостой ход спуска и плавно дожал крючок похоже бывший владелец автомата всё же его пристрелял тяжёлая винтовочная пуля того самого упёртого патрона который заел подающий механизм Галила во время стычки с сожрачом, угодил именно туда, куда он и целился. А точнее, в выпуклость обшивки, под которой явно угадывался один из движков дрона. Не теряя ни секунды к ваз, вновь придавил спуск, поливая накренившийся в воздухе корпус блина короткой очередью, чтобы с гарантией завершить начатое. Посыпались обломки, геликоптер рухнул вниз как подкошенный. Подхватив с подоконника рюкзак, который он подкладывал под сивио, используя его вместо сошек, Дикэр поспешил покинуть чердак. Пришла пора срочно уносить отсюда ноги. Но прежде он спустился по скрипучей лестнице вниз, заглянул в сам дом. В стенном шкафу обнаружились изрядно полинявшие от монократных стирок и солнечных лучей штормовка и серые заношенные штаны с квадратными заплатами на коленях. Благо размер более или менее подходящий. Его собственный наряд уже окончательно приказал долго жить, так что дикарь сменил его без всяких сожалений. Закончив с обновлением гардероба, он сошёл с крыльца и направился к единственному выходу из деревни, по которому он пришёл сюда не больше часа назад. Проходя мимо того места, где валялся сбитый им дымящийся дрон, Он увидел сидящего на корточках возле обочины сапуна. Судя по трясущимся рукам и перекошенному лицу, и измазанному чем-то буро-красным, пацану пришлось несладко. Ракеты внешников догнали кого-то из его приятелей. Впрочем, кваза это мало волновало. Его план изначально был весьма авантюрным. Повезло, что он вообще сработал. Декер вполне допускал, что могут погибнуть абсолютно все зайцы, назначенные им на роль приманки. Так что смерти одного из них он ни капли не удивился. Можно сказать, что он её учёл заранее. Его разорвало на куски прямо перед моим носом. Слышишь? Он бежал впереди, потом раз, и его нет. Разлетелся на кровавые обшмётки. Голос Сапунадри бежал на грани истерии. Похоже, ему ещё не доводилось сталкиваться со смертью в таком вот неприглядном виде. Дикар между тем подошёл к обломкам блина со стороны хвоста, прицелился в визор дрона из автомата и нажал на спуск. Грохнул одиночный выстрел. Пуля продырявила защитный кожух и раздробила линзы оптики в мелкую крошку. Потом он повторил процедуру, прострелив электронный модуль, который отвечал за управление дроном. в надежде повредить информационные накопители. Чёрный ящик дрона наверняка вёл запись происходящего, а может даже транслировал её в прямой эфир, и светить своё лицо на этой записи у дикаря не было абсолютно никакого желания. Потоптавшись берцам на остатках оптического модуля, он перешёл к осмотру модуля Стрелкова. Судя по виду ствольной коробки, тот был собран на базе Амеровского единого пулемета М-60, который Штаты поставляли в ряды своей армии и союзных войск еще со времен войны во Вьетнаме. Ну или одной из модификаций этого агрегата, что вполне логично, учитывая, что именно бельгийские оружейники работали над более поздними модификациями пиндосского пулемета И то, как много образцов оружия с бельгийскими корнями поставляли полосатые для своего экспедиционного корпуса и его подручных. Квас примерился к защёлке короба боепитания пулемёта и выверенным ударом приклада своротил её на сторону. Есть, свезло так свезло. Пулемёт кушал всё те же натовские патроны 7.62 на 51, которые 308.вин. что и его трофейные голил. Спасибо, тягиваяк, к единообразию и стандартизации. Дикарь радостно присвистнул, свернув ножом мешающий привод электроспуска, оттянул затвор и выдернул наружу практически полную пулемётную ленту, после чего принялся грузить её в рюкзак. Теперь о быка можно какое-то время не беспокоиться. Он обеспечил себя боеприпасами. Жаль только все пустые магазины их Галилу потерялись в тот суматошный день. Не иметь возможности сменить опустевший рожок в бою было довольно отстойно. Ты меня слышишь? Он погиб, потому что ты ему приказал, из-за тебя. Дикарь накинул рюкзак на плечи, взял в руки автомат и только после этого посмотрел на трясущегося в истерике парня. Ну и чего ты от меня-то хочешь? Радуйся, что это не ты ощутился на его месте. Так бы это он сейчас отскребал твои шмётки со своей одежды. Твоя вина. Если бы не я, вас всех прямо тут бы положили. Мог бы хоть спасибо мне сказать за это, вместо того, чтобы ныть как баба. Не дожидаясь, пока сюда подтянутся оставшиеся члены группы бобра, если они вообще смогли выжить в заварушке, Декер направился к выходу из деревни. "Что, вот так уходишь?" сапондра бежащим голосом окликнул его в спину. Квас не оборачиваясь помахал рукой на прощание и бросил через плечо: "И тебе советую свалить отсюда как можно скорее. Внешнике обязательно отправить сюда Муров, чтобы те проверили, что стало с их дроном. Удачи!" Когда на выходе из деревушки за спиной дробно простучала очередь из Аксу, дикарь утвердился в мысли, что он поступил правильно и очень вовремя покинул эту мутную компанию. Похоже, что бобёр, если стрелял именно он, из всех способов лечения своих подручных предпочитал исключительно целительную эвтаназию. Неудивительно, для уля такое отношение к своему раненому напарнику не редкость. Сам дикарь придерживался иной позиции, но на судьбу конкретно этих молодых шоколад ему было совершенно наплевать. Поэтому он спрыгнул с дороги в канаву, выкопанную рядом с обочиной дороги, для того, чтобы не слишком выделяться на открытой всем взглядом пашне и не оглядываясь по тополх кромки леса. Тревожные звоночки интуиции появились минут через десять, быстрой, на грани с бегом ходьбы по лесу. Сперва чуткий слух, почти на границе слышимости, уловил дальний пролёт мессеров. Дикарь каждый раз от греха подальше нырял в заросли зелёнки, но дроны были слишком далеко, и вряд ли его заметили. К этому также не располагала и сама местность. Разросшиеся дубравы с густым подлеском надёжно скрывали его от оптики летающей техники внешников. Потом он услышал гудение двигателей нескольких грузовых машин. Декер крутил головой, пытаясь понять, что происходит. Так и не придя к какому-нибудь конкретному выводу, он плюнул на размышления и трусцой направился прочь от подозрительных звуков, слегка изменив направление своего движения и прилично ускорившись. Благо, в лесных кластерах вероятность нарваться на серьёзного мутанта была невысокой. Можно было передвигаться даже бегом. Даже когда все настораживающие звуки окончательно растаяли вдали, квас ещё примерно минут 40 двигался на северо-запад, удалившись от злополучной деревеньки километров на 7-8, и только после этого позволил себе перевести дыхание и остыть. Время к тому моменту уже давно перевалило за середину дня. Дикарь решил между делом закинуть чего-нибудь в бурчащий с намёком живот. По-быстрому прикончив банку с перловкой, выковыривая куски, застывшие от жира каши прямо рукой, он вытер пальцы о штаны, прикопал следы своей трапезы в прелую лесную подстилку и начал собираться в дорогу. Но тут кое-что прервало его сборы. Чуткое ухо на пределе слышимости уловило урчащие звуки. Дикарь некоторое время стоял, селись понять, откуда доносится подозрительный звук, Даже затаил дыхание и открыл рот, чтобы улучшить аудиолокацию. Спустя минуту он более или менее определился с направлением и, крадучись, пошел в ту сторону, стараясь не задевать кусты и свисающие к земле ветки деревьев. Метров через 300-400 он вышел к крутому повороту раздолбанной грунтовой дороги, с другой стороны за обочиной, Задним бампером к нему стоял полицейский бобик. Похоже, тот, кто им управлял, влетел в поворот на совершенно немыслимой скорости и закономерно не справился с управлением. На это очень красноречиво намекали глубокие следы, оставленные зубчатыми покрышками на самой дороге и брустире. Козла выкинуло на обочину, и он со страшной силой впечатался капотом в огромную, в два обхвата осину. Водитель отрезка во торможения выбил головой лобовое стекло и улетел дальше в лес, приземлившись спиной на сухой пень. Вот слабенькое урчание этого водителя как раз-таки и услышал дикарь во время своего привала. Видимо, причиной аварии стало подступающее обращение полицейского. Адекватность и здравомыслие в такие моменты окончательно и бесповоротно покидают голову свежего пустыша. Он начинает творить всякую дичь. Вот и тут Менд притопил педаль газа в пол, ну и, разумеется, не исправился с резким заносом. Дикарь обошёл сложившейся гармошкой капот автомобиля, поморщился от резкого запаха разлившиеся омывайки для стёкол и машинного масла. Похоже, этот бобик уже никуда не поедет. Машина превратилась в груду металлолома. Он подошёл к лежавшему спиной на злополучном пне полицейскому. Его крепко приложило ударом, настолько крепко, что позвоночник не выдержал и сломался. Довольно габаритный пустыш, который при жизни был из числа тех, про кого принято говорить кровь с молоком, сейчас вяло тянул к нему ободранные руки с выбитыми из суставов и переломанными пальцами. Лицо мента, которое у абсолютного большинства заражённых и так не страдает избытком миловидности, после близкого знакомства с лобовым превратилось в жуткую кроваво-бурую маску. Он потерял часть передних зубов, сломал челюсть и конкретно покромсал щёки и лоб осколками стекла. Словом, потрепала бедолагу со всех сторон. Он даже урчать нормально не мог. Похоже, сломал несколько рёбер при приземлении. Дикарю даже стало его немного жаль. Он снял рюкзак и вынул из кармана нож. Обошёл коллегу со спины и резким ударом вонзил лезвие ему в правое ухо, после чего с хрустом провернул рукоятку. Заражённый мелко затрясся и обмяк. Дикар вытер лезвие о одежду, окончательно успокоившегося, и задрал окровавленную форменную куртку. К огорчению Кваза, кобура оперативка полицейского оказалась пустой. Зато в кармашке нашлась запасная обойма, под завязку набитая маслятами. Кваз иронично хмыкнул и закинул её в карман. Кто знает, где и как ему могут пригодиться эти патроны. К тому же, стоило осмотреть салон разбитого УАЗика, возможно, пистолет лежит внутри. А хлопов в карманы покойника нашёл лишь зажигалку. початую пачку сигарет Астра. Как ни напрягал память, такой марки вспомнить так и не смог. И два комплекта ключей. Первый явно от квартиры или дома покойника, а вот второй комплект непонятного назначения. Выбросив на землю за ненадобностью то и другое, он вернулся к машине и приступил к её осмотру. В Кутузке Бобิกа его ожидала неожиданная находка. труб человека, если точнее. Судя по виду, это был самый обычный среднестатистический рейдер. Затасканный комок, стоптанные берцы, на крововленной голове зелёная бандана. Судя по всему, бугай полиции прихватил чудушного бедолагу-рейдера по дороге с оружием на руках. Посадил его в козлятник и повёз, как он тогда думал, в отдел на разбирательство. Во время аварии монный с размаху ударился головой о стенку своего узилища, оставив на ней алый мозол. Вероятно, при этом он заработал серьёзное повреждение мозга, плюс потерял целое море крови. Раны на голове, как известно, очень опасны. Даже самые несерьёзные на вид весьма обильно кровоточат. Словом, невезучий рейдер умер то ли от кровопотери, то ли от кровоизлияния в мозг. Декэр не патологоанатом, чтобы давать такие заключения. Что бы там ни случилось, итог был один. Квас подёргал заднюю дверцу машины, но та, конечно же, оказалась запертой. Голову посетила здравая мысль. Он вернулся к трупу стража правопорядка и поднял непонятную связку с ключами. Ожидаемо, один из них отпер запертую дверь. Морщась от густого металлического запаха крови, залившей весь пол в задке машины, Дикарь обыскал покойника. Впрочем, большого смысла это не имело. Похоже, мент перед смертью уже выполнил эту процедуру, освободив карманы рейдера от всех мелочей, прежде чем затромбовать его в кутузку. Разве что в нагрудном кармане покойника нашлась странная схема, не очень тщательно и довольно коряво начерченная на мялованой бумаге. Карта кластеров, а это вне всякого сомнения была она, пестрела множеством непонятных пометок. Часть из них несла письменные пояснения, другая вообще не поддавалась какому-либо здравому анализу. Разгадку этого ребуса безымянный рейдер унёс с собой на тот свет. Решив поподробнее изучить схему позднее, дикарь убрал кроки во внутренний карман, после чего вышел и захлопнул за собой дверь. Ни к чему приманивать сюда заражённых. Запах из бобика шёл такой, что с ног сшибало. Внутри повреждённой машины он заметил много интересных и интригующих вещей. Но вот попасть в салон оказалось более сложной задачей, чем ему представлялось в начале. Передние двери заклинило согнувшимися от нерасчётной динамической нагрузки стойками. подёргов их без особого успеха, дикарь сунул голову в салон через разбитое стекло с водительской стороны. С его габаритами протиснуться внутрь ему не светило, зато он увидел под сиденьем фемку. Прижавшись рёбрами к дверце, он вытянулся настолько, позволяла длина руки, и кончиками пальцев подтащил инструмент поближе. С ломиком дело пошло веселее. Спустя пару минут дверь с хрустом выскочила из зажима к вас полес внутрь. Первым, что попалось ему в загрибущие руки, оказался довольно странный автомат. Внешне он полностью повторял знакомую ксюху, разве что цевье было из пластика, а не из древесины. Но вот калибр определённо был поменьше. Судя по ширине магазина, этот автомат, хотя правильнее его будет назвать пистолетом-пулемётом, явно кушал люгеровскую девятку. Дикарь выщелкнул магазин, удостоверился в правильности своей догадки насчёт оружия покойного полицейского. ПП внешне не пострадал, разве что в дульный тормоз набилось немного грязи и песка с резинового напольного коврика, куда свалилось оружие во время столкновения с деревом. Поиски пистолета ни к чему не привели. В машине его не было. Либо страж порядка потерял его ещё до аварии, либо он улетел куда-то в кусты после удара. Искать его дикарь посчитал идеей нерациональной и просто махнул на это дело рукой. Зато под пассажирским сиденьем обнаружился на три четверти опустошённый магазин к наидиному рание ПП. Похоже, мент успел немного пострелять по дороге сюда. Последней интересной находкой оказался рюкзак покойного рейдера. Загробастов находку дикарь двинул наружу, где вместе со своими пожитками отошёл немного в кусты, дабы не мельтешить на открытом пространстве. Растелив на лесной подстилке свой дождевик, принялся разгружать хабар. В верхнем клапане рюкзака, завёрнутый в полиэтиленовый пакет с замочком, лежал пистолет АПС. Там же три пистолетные обоймы и странноватого вида трубка глушителя. Как видно, именно за него полицай принял незадачливого рейдера в свои горячие объятия, после чего упаковал весь доки в полиэтилен. Дикер первым делом обратил внимание на следы долгой И судя по всему, весьма успешной эксплуатации. Воронения на гранях и переходах пистолета исчезло без следа. Корпус испичёрён многочисленными мелкими царапинами и сколами. На рукоятку пистолета натянуто резиновое кольцо, обрезок от велосипедной камеры, зафиксированный чёрной изолентой, явно для того, чтобы рукоять, отполированная долгим использованием, не скользила в ладони стрелка. Отложив находку в сторону, он принялся выкладывать на плащ содержимое рюкзака. В общем-то, стандартный набор рейдера. Сбоку к нему пристегнут главный инструмент рейдера, так называемый «клюв». Небольшая, но увесистая металлическая кирка, которой очень удобно пробивать черепа пустышам и не сильно отъевшимся бегунам. Немного консервов и полуфабрикатов, бутылка с питьевой водой, наполовину опустошённая фляга с живцом, мультитул, сменная пара нижнего белья и носков, хлопчатобумажная тряпка непонятного предназначения, серьёзно выглядевший нож с рукояткой из рога, явно кустарной работы, также нёсший на себе следы долгого использования, налобный фонарик, початая упаковка патронов 9х18 Компас с карабином, чтобы цеплять к одежде или рюкзаку. И, наконец, две пластиковых оранжевых коробочки индивидуальных аптечек АИ-2. Одна из них сохранила оригинальную начинку, а во второй хранились два шприца с янтарного цвета составом внутри. Явно с пеком. Пяток спаранов, завернутых в тряпицу, и очень странно выглядевший ключ. Его дикарь вынул на свет Божий, покрутил перед носом в попытках понять, от чего такая штука может быть. Так и не найдя какого-либо внятного ответа, он убрал его обратно. Тут ему пришла в голову мысль, что неплохо бы было разобрать и почистить свой внезапно разросшийся арсенал. Тем более его всерьёз беспокоил словивший клина во время догонялок сожрачом, голил который, похоже, сейчас стал его основным оружием. Пока к этому автомату не было бы и припасов, Квас не забивал себе голову его состоянием. Всё равно бы от него пришлось вскоре избавляться. Но извлечённая из недр стрелкового модуля дрона внешников пулемётная лента на 150 золотистых карандашей с стальным закалённым сердечником внутри вновь вернули этот вопрос в разряд актуальных. Первым делом следовало разжиться всякой разной приблудой для чистки. Дикар вернулся к козлу, заглянул под днище покорёженной машины, вытащил оттуда кусок поддона картера, в который натекло масло слопнувшего корпуса коробки передач. Машинное масло не самый лучший выбор для чистки и смазки оружия, но всё же лучше, чем ничего вообще. Отогнул фомкой угол смятого гармошкой капота, выдрал из моторного отсека кусок проводки метра полтора, откусил от тяг кусачками мультитула пару стальных тонких проволочек. После всех манипуляций вернулся обратно. Начал с первоочередного оружия. Немного поколдовав над устройством, сделал неполную разборку израильского автомата. В принципе, ничего концептуально нового там он не нашёл. Потомки Моисея, когда обнаружили, что морально устаревшие на момент их войны с арабами FN FAL абсолютно не подходит для ведения боевых действий в пустыне, посмотрели на калашниковых, щедро поставляемые советами всем врагам капитализма, потом на бельгийцев и взяли от обоих автоматов лучше, слепив на выходе Галил. Не без недочётов. Куда уж там? Но это реплика знаменитого АК, кое в чём даже смогла переплюнуть про родителя. А так стоило откинуть поднимающуюся на шарнире крышку ствольной коробки, и начинка говорила сама за себя: откуда тут ноги растут. Дигорю досталась саровская модернизированная версия израильской винтовки с пластиковым вентилируемым цевьём без сошек. и ручки для переноски. То бишь укороченный команда-вариант. Что в принципе неудивительно, учитывая, что снял он его с трупа охранника главаря чертей. Вероятно, по той же причине из всех наворотов на доставшемся ему стволе присутствовала лишь скромная аймпойнтовская рамка коллиматора. Больше всего кваза огорчала отсутствие глушителя. Впрочем, учитывая используемый в этом автомате патрон, Толку от сопрессора немного, поскольку хлопок летящей пули, преодолевающий сверхзвуковой барьер, ещё никто не отменял. Да и глушитель снизит громкость вырывающихся из ствола пороховых газов, однако звук самого выстрела всё равно должен получиться серьёзный. Плюс постоянная головная боль со сменой выходящих из строя обтюраторов глушителя. Вот с чем дикарю действительно повезло, так это с калибром. 7.62 на 51, принятый единым стандартом ко всему блоку НАТО в 50-х годах прошлого века, оказался, на удивление, удачным патроном. На сегодняшний день по распространённости он уступал, пожалуй, лишь трёхлинейному и советскому промежуточному патронам, немного проигрывая по своим характеристикам первому и также немного превосходя второй. Да что там говорить? Даже СССР, будучи в состоянии холодной войны со Штатами, начал производство охотничьих карабинов под этот патрон. Позднее его коммерческие реплики получили повсеместное распространение, прочно войдя в обиход охотников под индексом 308.win. Как про него говорят сами охотники от слона до белки. описывая его многофункциональность в зависимости от используемой пули и пороха. В разрезе ситуации Дигаря это означало, что он легко и просто сможет разжиться боеприпасами к своему автомату, как в любой маломальской серьёзной оружейной лавке, либо у барыг, так и в качестве трофеев у внешников или тех же муров. То бишь, проблема с БК и сказочных цен на этот патрон ждать не стоило. что являлось действительно серьёзным аргументом в пользу Галила и двойной выгодой. К тому же ему понравилось, как себя ведёт при стрельбе этот автомат. Вполне приемлемая отдача, хорошая настильность и кучность на коротких и дальних дистанциях, приятная эргономика, серьёзный останавливающий эффект, плюс увеличенный магазин. Словом, у израильтян получилось сделать довольно неплохое оружие. Единственное, что не понравилось Дикарю, это довольно корявенький диаптический прицел, жёстко закреплённый на ствольной коробке автомата, что уже само по себе намекает на проблемы с точностью стрельбы и необходимостью дополнительной пристрелки после цикла сборки-разборки автомата. Для конкретно этого образца это не проблема, поскольку его коллиматор сильно сдвинут вперёд и закреплён на планке над газовой трубкой. Но если он пострадает в бою, это может быть черевато неприятностями. Догадки Кваза оказались верны. Во время своих кульбитов в процессе улепётывания от лотерейщика он зацепил немного грязи затвором автомата. Выудив из внутренности оружия несколько травинок, он стёр с подающего механизма крупинки песка, которые и послужили причиной утыкания патрона. Это стало настоящим облегчением для декаря. Не хватало ещё слоняться по передрягам с ненадёжным оружием. Судя по состоянию затвора, газового поршня и ОСМ, его галил находился в прекрасном состоянии. За автоматом хорошо ухаживали и мало из него стреляли, что опять же вполне логично, учитывая специфику работы охранников Третона. С другой стороны, это явно указывало на высокую чувствительность его нового оружия к загрязнению, а вот это уже печальная новость. Закончив с чисткой и смазкой механизмов, дикарь продул и прочистил газовую трубку, после чего принялся за ствол. Штатного шомпола, как и пенала с приблудой для чистки, у Галила не было. Еще один минус автомата, хоть и не смертельный. Поэтому пришлось выкручиваться с помощью подручных средств. Он протёр тряпочкой принесённый проводок, очистив его от пыли и песка, потом осторожно пропустил его через канал ствола. Сделал петельку посередине провода, привязал к ней кусок промасленной ткани и принялся вытягивать поочерёдно свои гибкие шомпол, то со стороны дольного среза, то с казны, не позволяя им провизированному вишеру выскочить наружу. Дедовский способ чистки не подвёл и тут. Благост волок оказался относительно чистым. Собрав автомат в единое целое, Квас проверил работу автоматики, пристегнул магазин и отложил оружие в сторону. С пистолетом-пулемётом всё прошло ещё проще. Тот по своему внутреннему устройству оказался практически идентичен АКсу, за исключением мелких, незначительных деталей. К тому же козённое оружие нынепокойный полицейский предпочитал хранить в чистоте. Так что тут дикарь справился быстро и без особых проблем. А вот со стечкиным пришлось повозиться. Он нёс на себе следы очень и очень активной эксплуатации. К вазу пришлось попотеть, удаляя нагар из канала ствола и очищая механизм от налёта ржавчины. Прежний хозяин хоть и следил за своим оружием, что легко угадывалось по сохранившимся внутри масляным пятнам, делал это не слишком часто. Много вопросов у дикаря вызвал явно кустарный глушитель к пистолету. Он сохранил на корпусе отчётливые следы многократной сборки и разборки. Царапины и сколы металла на удерживающих усиках и фиксирующие гайки говорили сами за себя. Впрочем, учитывая степень износа Тот уже очень давно верой и правдой служил своему прежнему хозяину. А значит, функции свои он выполнял приемлемо. Разбирать его сейчас дикарь не рискнул. Есть вероятность того, что без соответствующих инструментов обратно его собрать у него может и не получиться. Озаренный внезапной мыслью, он схватил самопальный глушитель и попробовал его накрутить на ментовский ПП вместо штатного дульного тормоза. и довольно осклабился, тот сел как родной. А значит, и работать должен, как полагается. Калибр-то один. Отдельный интерес у дикаря вызвали три обоймы с девяткой, лежавшие в пакете вместе с ЭПС. Выщелкнув верхний патрончик, он с любопытством принялся его крутить в руках. Патрон явно самокрут. На дульце гильзы заметны следы кустарной обжимки. К тому же на кончике пули имеется крестообразная насечка непонятного назначения. Эти патроны вызвали у дикаря здоровый и вполне обоснованный скепсис. Он не доверял ничьей тяге к экспериментам, кроме своей собственной. С другой стороны, мертвый рейдер ведь не просто так носил эти патроны, уже снаряженными в магазины и готовыми к стрельбе. Это указывает на тот факт, что он был в них полностью уверен. После некоторого раздумья Квас перекрутил глушитель обратно, зарядил подозрительный патрон в пистолет и выстрелил в дерево, прикрывая глаза ладонью. Впрочем, переживания были излишни. Глушитель, как и сам пистолет, отработал как надо, а вот с попаданием пули появились новые вопросы. Похоже, внутри каждой самопальной пули находилось какое-то зажигательное вещество. Возможно, белый фосфор или что-то в таком духе. Не совсем понятно, как оно воспламенялось, но горело хорошо. Заглубivшееся в древесину поле начало гореть, сияя словно сварка. Кроме того, надрезанная звёздочкой пуля при попадании в цель должна разворачиваться наружу розочкой, то бишь была экспансивной, что в теории должно неплохо повышать останавливающий эффект изначально довольно слабенького патрона. А если сюда добавить шок от сильного ожога в ране, то результат впечатляющий. Ведь тот же белый фосфор горит при температуре около 1200 градусов по Цельсию. Воспламеняется при контакте с кожей и плотью, и его невозможно потушить даже водой. То есть он будет гореть до тех пор, пока не выгорит весь кислород, что вряд ли, либо пока не закончится само вещество. Похоже, предыдущий владелец Стечкина был тот ещё выдумщик. Его РЗС гибрид дум-дума и зажигательной пули определённо может доставить кучу негативных ощущений любому заражённому, на время, а то и на совсем, отбив у него всякий аппетит. Дикар сделал себе пометку в памяти разобраться с начинкой этих дум-думов. Единственное, что его смущало, это высокая токсичность белого фосфора или что там использовалось в качестве начинки. Если мёртвый рейдер не заботился о герметичности упаковки для начинки пуль, это могло стать огромной проблемой. После непродолжительного раздумий Кваз завязал подозрительные обоймы в несколько полиэтиленовых пакетов и убрал их в карман рюкзака до лучших времён. Зажигательный состав продолжал пылать в стволе дерева, заставляя громко трещать сырую древесину. Дикарь понял, что заглупил, поторопившись с испытаниями, поэтому успешно начал грузить свои трофеи в рюкзак рейдера. Он ему приглянулся больше своего прежнего туристического, пока на звук или запах не прибежал или не прилетел кто-нибудь нежелательный. Закончив со сборами, он трусцой покинул место аварии ментовоза. Под грунтовкой, вдоль которой он двигался, на этом её участке был проложен мощнейший водоотвод, настолько внушительный, что можно вполне свободно проехать на легковой машине и даже стоять в полный рост. Похоже, на земле на этом участке нередко происходили довольно сильные паводковые подтопления. Дикоря волновало другое. Сразу за водоотводом к дороге выходила просека с линии электропередачи, и по тропинке, которая шла по этой просеке сейчас в его сторону, двигалась крайне странная группа людей. Впереди идущий человек почти наверняка был членом банды чертей, но ну, по крайней мере носил их форму и опознавательный знак красную четырёхлучевую звезду. За ним гуськом шла группа явно гражданских людей. Два мужчины, две женщины и одна девочка-подросток. И вот тут начинались странности. Не похоже, что они считали себя пленниками мура, двигались свободно, особого напряжения или страха не выказывали. Да и ренегат не то чтобы их сильно контролировал, скорее просто указывал дорогу. Более того, у мужчин на руках было оружие. У круглого мужичка с проплешиной и небольшим брюшком автомат в руках, если его не подводит зрение. Очередной Галил, только уже в обчевой войсковой компоновке. За спиной ренегата болталась американская М16 на поясе к обура с пистолетом. Идущий за ним молодой человек без особых примет держал в руках Глок с глушителем. И, кажется, дикарь знал, откуда взялся этот арсенал. За последние дни на видался подобных стволов в руках прихвостней полосатых. В остальном эти люди ничем не отличались от рядовых обитателей какого-нибудь городского кластера: самая обычная повседневная одежда, неуклюжие и неловкие движения, отсутствие элементарного понимания, как правильно следует перемещаться по стандартам. Вон парень с пистолетом поскользнулся на влажной глине, едва не упал носом в грязь. Хотя всё же заметно, что эта группа держится настороже, особо не болтают, глазеют по сторонам. А значит кое-что в этом мире они уже успели увидеть, не совсем безнадёжные. Правда, вопросов от этого не стало меньше. Подозрительная компашка постепенно приближалась к укрытию кваза. Дикер затаился в куртинке, густо заросшей орешником и малиной. Листва полностью скрывала его от посторонних глаз, поэтому он не переживал, что его увидят. Разве что среди них есть сэнс, который сможет вычислить его в укрытии. Но единственная кандидатная тут роль это Мур, шанс на то, что он является сенсом, стремится к возвышающей величине. Стоит Квазу захотеть, он положит всех этих тюфиков одной очередью, но он не спешил это делать. Слишком много было вопросов касательно этих людей. Между тем, случилось нечто, что заставило глаза Декаря практически вылезти из орбит от удивления. Мур, идущий во главе странного отряда, Увидев впереди грунтовку, остановился. Он сказал что-то лысому мужичку с автоматом, вынул из кобуры пистолет, ставил его себе в рот и нажал на спуск. Лысый от неожиданности дернулся, лицо его перекосило от страха. Женщина, лет сорока пяти, шедшая за ним, зарыдала в истерике. Молоденькая девушка, шедшая за ней, в страхе зажала себе рот ладошкой. Словом, эти люди явно не ожидали такого поворота событий. И на этой почве у кваза появилось просто огромное количество вопросов. Решив, что лёжа в кустах ответов он не получит, дикарь начал действовать. От него до мутноватой компашки было всего метров 30, поэтому он чёртяком выскочил из густых кустов, взяв людей на прицел Галила и с ходу включил психологический прессинг. А ну застыли на месте, оружие на землю, руки в гору. Бегом, я сказал. Люди всё ещё явно пребывающие в шоке после неадекватного самоубийства их сопровождающего, застыли от страха на своих местах. Даже рыдающая женщина замерла с открытым ртом и широко распахнутыми глазами, позабыв о том, что ещё секунду назад билась в истерике. Ну точно, простые гражданские. Лишь круглый мужик с лысиной дёрнулся в попытке взять свой автомат на изготовку, но увидев перекошенное лицо Кваза, и черное аккуратное отверстие дула, направленное четко в его сторону, передумал. Он осторожно за ремень опустил оружие на землю, показав пример своему застывшему истуканам спутнику. «Шаг назад! И без глупостей! Кто дернется? Стреляю на поражение!» Они послушно отступили назад, словно бандерлоги, загипнотизированные танцами удава Каа. Дикарь подошел ближе и, придерживая свое оружие одной рукой, Поднял с земли оба автомата, закинул их через голову, после чего поднял с земли пистолет и заткнул его себе за пояс. Потом вынул из вялой и ещё тёплой ладони самоубийцы второй глок и взял его в левую руку, демонстративно сняв с предохранителя. Если что, положит всю группу без шума и пыли. Тут голос подал лысый. Не стреляя, мужик, не надо. Мы мирные, обычные новички. «Ага, полечи меня ещё. То-то у вас свежаки с мурами под ручку расхаживают. Давай быстро этого за руки за ноги и вперёд по тропинке. Пошли!» Парочка безропотно подчинилась, впрягшись в переноску мура, который, к слову, при жизни был далеко не карликом. Они с пыхтением потащили труб к дороге. Дикарь придавил тяжёлым взглядом проходивших мимо него с нескрываемой опаской дам. Я надеюсь, вы в курсе, что тут случается, если слишком громко заявлять о своём присутствии. Он прошёлся по лицам прекрасной половины группы. Молоденькая привлекательная девушка с милыми чертами лица и на удивление твёрдым взглядом, заплаканная мадам слегка за 40, девочка-подросток с розовыми волосами, вся трясущаяся от беззвучных рыданий и страха на грани истерики. Девушка и женщина кивнули в ответ. Тогда постарайтесь успокоиться, а заодно и её приведите в чувство. Он кивнул в сторону нескладного подростка. Если к нам на ваши рыдания заявится весёлая компания, мало не покажется никому. Вперёд. Он задал направление движения стволом пистолета, а сам пошёл за их спинами, следя за тем, чтобы они не натворили глупостей. Когда процессия достигла дороги, Квас дал знак умаявшимся мужчинам, чтобы заносили покойника в арку водоотвода. Когда вся честная компания оказалась под бетонным сводом и относительно защищена от посторонних взглядов, Дикарь скомандовал опустить мертвеца на зализанный наносным песком пол и отойти к противоположной стенке водоотвода. Итак, чётко, внятно, а главное, правдиво выкладывайте, кто вы такие? «Откуда и куда идете? Валяй, лысый, настало твое время». Лысый мужичок тяжело вздохнул, с опаской поглядывая на оружие в руках дикаря и приступил к изложению. «Зовут меня Анто...» — то есть, я хотел сказать Круг. Очутились мы все тут двое суток назад, хотя я так до сих пор не особо понял, где именно это тут. «В общем, наш кластер...» Если я правильно усвоил объяснение третьего, загрузился в улей, и мы вместе с ним отключилось электричество и стёзла мобильная связь, а вместе с ними и большая часть нашего города. Люди начали сходить с ума и обращаться. Потом приехала команда третьего. Они муры, если я правильно запомнил местный сленг. Так, а вот теперь поподробнее. Как так вышло, что вы вместо колбасного цеха Очутились на прогулке на свежем воздухе, да еще с оружием в руках. «Ну вот, я и рассказываю. Словом, эти муры нас сцапали, выбрали по своим каким-то критериям из общей массы людей. Связали, вставили кляпы во рты, кто упирался, избивали, потом погрузили в грузовик. Да и вообще этих ребят не назвать добряками, но любой вопрос зуботычины отвечали. «Значит, это правда?» «Что именно?» Груп помялся, словно не знал, как правильно озвучить свой вопрос. Ну, что нас это, ну, на органы. Само собой, муры свежаков типа вас режут по кусочкам с задорным визгом и писком. Потом пой откормят, пока вы не восстановитесь и по новой, и так несколько раз, а потом под ноль потрашат и на выброс. После этих его слов женщина и девочка-подросток снова затряслись в попытках сдержать рыдания. Дикарь же не счел нужным тратить время на то, чтобы их успокоить. Пусть себе рыдают, лишь бы под ногами не мешались. «Однако ты так и не ответил на мой вопрос. Почему вас не увезли на ферму?» «Это все из-за нее». Дикарь нетерпеливо повел плечами. «Кого?» Лысый встряхнул головой, словно пытаясь встряхнуть на вождение. «Девушка. Короче, Муров сразу было восемь. Потом пришла она и что-то с ними сделала. Они ушли все вместе, а когда вернулись, их осталось трое муров в смысле. А перед этим доносились очереди из пулемёта и взрывы. Потом она приказала второму застрелиться, а третьему проводить нас до поселения, стаб под названием Трёх стенок, вроде так. Тут у дикаря все части головоломки со щелчком встали на место. Блондинка такого примерно роста и сисийский третьего размера. Аврора завод. Квас попытался изобразить в воздухе нечто фигуристое, на что Круку хмыльнул. Не знаю уж насчёт сисик, я на них особо не смотрел, мне до того было. А так, да, блондинка, рост примерно, как ты сказал. Насчёт имени не знаю, она не представлялась, а я не спрашивал. Вроде диваха как диваха, но как глянет на тебя, душа в пятки уходит. Кренцний, ты лучше скажи, был с ней кто-то ещё? Ну я же говорю, трое муров, один себе мозги вышиб по её приказу, ещё один вот лежит, а третьего она с собой забрала. Разочарованию Дикаря не было предела. И всё, больше никого? Ещё с ней крёстный мой был, седой такой дядька с усами, на военного похож. Лицо квазане произвольно расплылось в широченной улыбке. Да и угадаю, Лунь, круг до самой глубины души изумлённый резкой переменой настроения кваза, который только что держал их на мушке с максимально суровой мордой лица, а тут вдруг улыбается, как первоклашка на последнем звонке. Да, а как ты узнал? Жив чертяка усатый, жив. Дигар искренне и беззаботно рассмеялся, впервые чёрт знает за сколько времени. Обнял Круга за шею и звучно чмокнул его в блестящую лысину. Наблюдавшая за ним прежде с нескрываемым страхом девочка с розовыми волосами вдруг прыснула и засмеялась едва слышно. Круг же явно не знал, как себя вести в такой ситуации, как, впрочем, и остальные его товарищи по несчастью. Но дикарю было плевать. Все эти дни под грузом собственных проблем он давил в себе мысли и переживания, касающиеся остальных его спутников. Но сейчас они прорвались, словно наболевший гнайник, словно переполненная за пруда, и он улыбался во все 32 зуба и никак не мог прекратить это делать. За те несколько дней, что они провели рядом, квас сильно привязался к простому и прямолинейному, немногословному и в то же время своему в доску разведчику. Испытания, что они прошли плечом к плечу, сделали его для дикаря своим родным и близким человеком несмотря ни на разницу в возрасте и восприятии окружающего мира ни на разницу в несколько поколений вряд ли дикарь мог назвать Луня словом друг они довольно мало общались и настолько же мало друг о друге знали самое чёткое определение которое приходило на ум квазу братья по оружию За смешной промежуток времени они пережили вместе столько, сколько иным не снилось и за целую жизнь, и именно это их и сблизило. Дикарь мало вком был так же уверен, как был уверен в пожилом разведчике. Находясь рядом с ним, он ощущал пресловутое чувство локтя человека, что прикроет твою спину в любой ситуации. Интуитивно и рационально, да, но сомнения в этом вопросе были дикарю чужды. И теперь, когда он узнал, что его крестник выжил, он испытал настоящее облегчение. Конечно, с тех пор прошло целых 2 дня, а за этот срок в улье может произойти всё что угодно, но Квас верил: лунь ни за что не пропадёт, особенно теперь, когда нимфа с ним. Отбой тревоги, граждане. Все свои, никого сегодня убивать не будем. Можно расслабиться и отдохнуть. Если судить по мимике окружавших его людей, те тоже испытали непередаваемое чувство облегчения. Правда, причины для этого у них были несколько иные. А ты, круг, можешь звать меня крёстным дедушкой. Квас хлопнул совсем растерявшегося круга по плечу, от чего тот согнулся едва не в три погибели. Почему? Ну как же? Ты сам сказал, что Лунь тебя покрестил, а я Луня Вот и выходит, что я тебе, крёстный дедуля, круг на несколько секунд вообще потерял связь с реальностью. Потом до него дошло, что дикарь так шутит, сохраняя каменное выражение лица, и не смело улыбнулся в ответ. Куда вас вёл этот ублюдок? Он кивнул на труп, лежащий на земле. Третий сказал, что тут уже недалеко осталось до поселения под названием Трёхстенок, сказал, что там мы будем в безопасности. Как далеко по его словам до этого стаба. Прямо перед тем, как застрелиться, он сказал, что нам осталось пройти около 12 километров по вот этой вот дороге, потом пройти ещё пару километров вдоль канала, и мы будем на месте. Эта информация не расходилась с тем, что Дикарь услышал от Цупуна, так что ей скорее всего можно доверять. Круг, скажи ко мне, чего это вдруг этот мур вышиб себе мозги? Так ему баба-то приказала. Я так понял из их разговоров, что дольше это её способность не работает. Ну и вот. Так, ладно, больше с ними никого не было. Крук отрицательно поматал головой в ответ, чем заставил кваза задуматься. Неизвестно, что стало с сухарём и налимом. Возможно, они погибли на складах или просто разделились с лунём и нимфой. Или они смогли так и попасть на караван торговцев. И если это так, то одно было предельно ясно для кваза. Если у нимф и могли быть свои скрытые мотивы, то разведчик, скорее всего, остался на территории чертей из-за него дикоря. Этот упёртый пенёк наверняка считает себя виноватым в том, что их с квазом раскидало в разные стороны. Других причин ошиваться в землях муров он для разведчика не видел. Ладно, об этом он сможет подумать и чуточку позднее. Сейчас есть более насущные проблемы. Граждане, потерпевшие, я вам всем настоятельно рекомендую пройти по этому коридору на ту сторону дороги. Там есть небольшой бассейн с водой. Будьте добры, провести гигиенические процедуры, ополаснуть верхнюю часть тела, особенно подмышки, и прополоскать нотельное бельё, рубашки, футболки или что там у вас. Там же просто лужа. Мы лишь ещё больше запачкаемся от такой воды. Возмутилась дамочка средних лет, которая, осознав, что квас и мне враг, резко успокоилась и лишь настороженно поглядывала на покойника. Дикарь вздохнул и терпеливо, насколько мог, начал объяснять недогадливой женщине прописные истины выживания в улье. Уважаемая, вам и не нужно быть чистыми. Довольно и того, что от ваших тел не будет разить потом на километ Поверьте, заражённые чуют этот запах не хуже запаха табака или крови. Если минутка тупых вопросов закончилась, шагом марш на умывание. И будьте любезны, сохранять тишину и не отвечивать. Представительницы прекрасного пола свернули дискуссию и пошли на процедура омовения. Как тебя зовут? Дикарь обратился ко второму представителю мужского пола в этой разношёрстной компании. Сид Молодой парень, всё это время хранивший молчание, представился. Так, Сид, бери пистолет и идуй вместе с ними. Присмотри, чтобы всё было тихо. Если что, стреляй и зови на помощь. Тот лишь послушно кивнул, взял один из двух глоков, проверил патрон в патроннике и отправился следом за женщинами. Круг, сколько у вас осталось патронов и к чему? Лусый мужичок, который за последнюю пару минут тоже заметно расслабился и стал вести себя значительно свободнее, ответил. К пистолетам по четыре обоймы, а вот с автоматами всё совсем плохо. На два ствола половина магазина. Мы вчера на сильного мутанта нарвались. Он трёх человек насмерть задрал. Если бы не третий, все бы там полегли. Ну вот и поиздержались. Джикар некоторое время размышлял над полученной информацией, потом выдал ответ. Давай так. Я вам подкину патронов к автомату, но взамен кое-чего у вас заберу. Не возражаешь? Ты скажи, что тебе нужно, думаю, договоримся. Видна круг в своей прошлой жизни крутился в бизнес-кругах, как бы забавно ни звучал этот каламбур. Он как сразу подобрался. Деловая хватка у него сразу начала ощущаться. Сколько у вас всего магазинов от этого автомата вместе с пустыми? Всего 5. Значит, смотри, я вам добью два магазина в Галилу с семёркой, но заберу три оставшихся пустых себе. Кроме того, возьму РПСку покойника, его рацию. Вам она всё одно, ни к чему. Что есть, что нет, ни холодно, ни жарко. И ещё возьму 20 патронов от Глока и сниму кое-какую приблуду с Муровской МК. Вам от неё тоже особо толку нет, раз без патронов осталось. Крестник Луня подумал немного, после чего немного неуверенно кивнул головой. Не переживай, если нас параны переводить, вы даже в плюсе останетесь. Тут новичков кидать не принято, улей за такое быстро накажет. Это что, идиома такая? Улей накажет? Уже не в первый раз слышу. Дикер почесал бровь пальцем. Ну, как сказать, Кстати, как у вас вообще с живчиком и с паранами? Знаете, где их брать и как готовить живец? Да, третий объяснил, а с парана эти и прочее в кармане у него лежат. Сам посмотри. Квас оторвал липучку на клапане кармана мертвеца, запустил туда руку и вынул наружу пластиковый пакет, набитый зеленым виноградом с вкраплениями желтого гороха. На глаз там лежало около 30 с паранов и штук 5 горошин. Неплохой стартовый капитал для новичков. Откуда, Ковришке? Круг пожал плечами. Штук 10 нам с собой та блондинка с Лунём дала. Остальное по дороге третий собрал. Жёлтые эти штуковины вчера из двух здоровых уродов вынули. Он их вроде топтуном и лотерейщиком назвал. Эти твари трёх наших за секунду на куски разорвали. Как вспомню, мороз по коже. Бывает, свежаки часто гибнут в первые дни. Береги потроха как зенницу ока, они вам существенно облегчат жизнь, когда доберётесь до Стаба. Дикар передал пакет кругу в руки. Он намеренно сказал когда, а не если. Не хотел нагонять тоску на свежака. Он отсоединил свой полный магазин и пристегнул его к Галилу круга, после чего передал оружие в руки свежака. Ты бы сходил, проконтролировал своих людей, пока я тут со всем добром разбираюсь. Тот без лишних разговоров принял в руки автомат и оставил его наедине с самим собой. Дикарь скрутил с оставшегося автомата фонарь и целеуказатель, перекинул его на планки собственного Галила. Как мог совместил перекрестие коллиматора с зеленой точкой ЛЦУ, вскидывая и прицеливаясь из оружия в близко расположенные предметы. Без полноценной пристрелки на средних и дальних дистанциях – это бесполезный девайс. Но при стрельбе на коротке, да еще и в условиях скудного освещения или полной темноты, может прийтись, кстати. Прибора бесшумной беспламенной стрельбы ни на автомате-доноре, ни на втором «Галиле» не было. Да и с таким калибром он не сказать, что сильно полезен. Так что придется обойтись без него. К тому же теперь у него был другой тихий ствол. одним словом, не смертельно. Нащёлков с пистолетных обойм, два десятка маслят, он набил опустошённую обойму от своего нового пистолета-пулемёта, убрал её обратно в рюкзак, после чего приступил к самому трудоёмкому процессу, начал разбирать пулемётную ленту, вынимая из звеньев патроны и закидывая их в клапан рюкзака. И так увлёкся процессом, что сам не заметил Как вернулись отосланные им, уже умывшиеся свежаки. Когда Лента кончилась, выдернул из клапанов РПС мёртвого мура магазины, начал методично защёлкивать патроны внутрь. К процессу подключился круг, а порывавшегося принять участие Сида Дикарь отправил на стрём. Ещё один наполненный магазин к вас отдал лысому крестнику Луня. Второй пристегнул к своему автомату, оставшиеся 3 распихал по клапанам РПСке, после чего стёрнул её с трупа и принялся прилаживать на себя. Пока подгонял ремённую систему, морщился от того, что-то они много изгваздалось в чужой крови. Ну да ладно, ему не привыкать, брезгливость это вообще не про него. Наблюдая за процессом, Крук озвучил тревожащий его вопрос. Нам бы его похоронить. Дикарь искренне удивился этому заявлению. «Это ж Мур, подонок. Зря ты считаешь, что он вас двое суток оберегал. Эта Аврора сделала просто его руками. Если бы не она, этот парень бы вас отвез на местный мясокомбинат, а потом премию за ваши тушки весело спустил бы на бухло да на веселых девок». Мужичок помялся, переглянулся с женщинами за его спиной, однако от своей позиции отступать не стал. Так-то, ну так, но всё равно он нас вытащил из ситуации, когда я уже молиться начал, подставлялся ради нас. Ну и рассказал многое, как тут вообще выжить можно. Дело ваше, но я ещё раз говорю, не он это был. Впрочем, отговаривать не стану, дело хозяйское. Если так жаждете похоронить этого мертвеца, отнесите его в лес и закопайте под дёрном. Это стандартный кластер. Через какое-то время он перезагрузится и тело исчезнет. Не спрашивайте только куда, я без понятия, но у местных обычай хоронить именно так. Только никому не рассказывайте потом, что похоронили мура. Местные такого юмора не оценят. Дикарь попрыгал на месте, оценивая подгонку новой амуниции по телу, прицепил к кремням РПС Стечкин с привинченным глушителем. И найденный им охотничий нож, которым он с удовольствием заменил свой собственный складник, после чего принялся надевать на себя рюкзак. Ладно, удачно вам добраться до стаба. Идите осторожно, старайтесь не шуметь и не выходить на дороге и открытые участки. Услышите жужжание срочно ищите укрытие, иначе дроны вас расстреляют или закидают ракетами. В городские кластеры не суйтесь, старайтесь идти зеленкой. Тут уже самый край территории внешников и их прихвостней. Если будете следовать этим нехитрым правилам, доберетесь куда нужно. И да, в стабе станешь рассказывать ментату о том, что с Муром путешествовал. Не забудь упомянуть про нимфу, а то вас там с потрохами сожрут». Круг снова помялся, подбирая нужные слова. Ты сам-то никак не можешь с нами пойти. С тобой-то мы бы уж точно дошли до стаба живыми и здоровыми. Дикарль лишь покачал головой в ответ. Я не всесилен, Крук. Меня могут убить точно так же, как и вас, и пойти с вами я тоже не могу. Если я сейчас Луня с Авророй упущу, то потом уже не смогу их найти. Так что извиняй, но эту лямку тебе предстоит тащиться самостоятельно до самого конца. Чем мог, помог, дальше дело за тобой. Да не трусись ты, считай это выпускным экзаменом. Пройдешь его, считай, доказал право на жизнь здесь. Мужик тягостно вздохнул. Ага, вот только в случае провала мне бошку оторвут. Или еще какую-нибудь часть тела. Дикарь хохотнул, хлопнул его по плечу своей лапой, после чего сжал руку в крепком мужском рукопожатии. В стиксе только та круг. Привыкай. Но ну, бывай, живо будем с-свидимся. Да мы Дикарь галантно кивнул женской части коллектива свежаков, взял в руки автомат и двинулся к выходу из водоотвода. Там он попрощался с остаявшим на страже сидом и направился в лес, придерживаясь северо-восточного направления. Он возвращался в тёмные территории.